Дела это будет всё же рассмотрено в суде. Ваша мать Ехо подала жалобу на вас, оспаривая устное завещание, она требует половину наследства. Неблагодарная, вскричал Докей, бесстыжая женщина, она должна быть не человек, а лесооборотень. Ни одно человеческое существо не способно пасть так низко, и Докей разразился рыданиями. Судья Ди Медленно опорожнил свою чашку. Он дождался, пока Докке сядет и возьмёт себя в руки. Затем он сказал непринуждённым тоном: "Я всегда сожалел, что мне не довелось познакомиться с вашим отцом. Но душа человека вечно отпечатывается в его почерке". Не сочли бы вы большой дерзостью с моей стороны, если бы я попросил показать мне образчики каллиграфического письма вашего отца? Ведь покойный наместник прославился своими достижениями в этом искусстве. Ах воскликнул дядей какое несчастье. Как неприятно для меня возможность выполнить желание вашей чести, но это ещё одна из многих странностей моего отца, или выражаясь точнее, ещё одно свидетельство великой искромётности, когда он почувствовал, что близок конец, он велел мне сжечь всё написанное им. При этом он высказался в том роде, что ничего из творений его кисти не заслуживает быть сохранённым для потомков. Какая душевная утончённость! Судия Ди пробор Он замотал какой-то приличествующий случай у ответ и заметил, «Поскольку наместник был знаменит, я полагаю, что многие в Ляньфане искали его благосклонности». — Дакей выдавил презрительную улыбку. — В этой пограничной дыре, — ответил он, — не нашлось ни одного человека, беседа с которым могла бы заинтересовать моего покойного отца. Прискорбно. О, как бы мой достопочтимый отец насладился беседой с вашей честью! Он всегда так интересовался делами правления, и так еще раз повторяю. Нет, мой отец ни с кем не общался. Он всецело был поглощен литературным трудом и заботами о своем замечательном владении, и проживающийся в мире. в там крестьянах. Вот почему этой женщине удалось так легко обвести его вокруг пальца. Ой, я, наверное, утомил вас вас своей бесконечной болтовнёй. Тут докей хлопнул в ладоши и велел подать ещё чая. Судья Див в молчании теребил свою бородку. Он понял, что его собеседник хитрейшая личность. Ведь за всё время беседы Он не сообщил практически ничего. Покуда Докии распространялся о неблагоприятных свойствах Ляньфаинского климата, судья Ди медленно попивал свой чай. Внезапно он спросил: "А где ваш отец занимался живописью?" Дакий испуганно посмотрел на гостя. Несколько секунд он не мог ничего ответить и только нервно почесывал подбородок. Затем он сказал: "Ну, сам-то я ничего в художестве не понимаю, дайте-ка подумать. Ах, да, мой отец рисовал в павильоне возле сельской усадьбы. Очаровательное местечко в заднем садике возле входа в лабиринт. Похоже, что большой стол, на котором он работал, всё ещё стоит там. Вы в вашей честь, я, разумеется, понимаю эти чече старые слуги судья Ди встал да Кей пытался задержать его, начиная один путанный монолог за другим. Не без труда судье наконец удалось распрощаться с хозяином дома. Десятник Хун ждал своего начальника в привратницкой. Вместе они вернулись в управу. Присев за стол, судья Ди тяжело вздохнул. Этот докей утомил меня, заметил он десятнику Хуну. Удалось ли в вашей чести что-нибудь выведать? Не скрываю любопытства, спросил десятник. Нет, ответил судья. Но докей сказал пару вещей, которые могут оказаться полезными. Я так и не смог заполучить образец почерка наместника для того, чтобы сравнить его с завещанием, найденным до Даг... Оганем в картине. До Кейз заявил, что отец приказал ему уничтожить все рукописи после смерти. Я предположил, что возможно что-нибудь осталось у друзей наместника в Ланьфане. Но Доки заверил меня, что у его отца не было друзей.